приезд в Ригу. Весь переезд до Риги, в продолжении которого Фатьма успела рассказать всю историю Чагину, был совершен ими так скоро, как только это возможно было. По счастью, нигде не встретилась задержки в лошадях, и они прибыли благополучно. Лысков ждал их в заранее обусловленной гостинице. «Ну что ты, как?» – спросил его Чагин, входя в приготовленную им комнату. «Здоровы. Хорошо чувствуете себя?» – спросил в свою очередь Лысков. «Хорошо не задержались. Я вас сегодня первый день жду. По моим расчетам, выходило, что вы сегодня должны приехать». Лысков казался очень веселым и оживленным. Он хлопотал и суетился, показал отведенную для Фатьмы отдельную комнату, торопил с обедом, рассказывал, что угостит их каким-то рижским сладким пирогом, который удивительно как хорошо делали в гостинице, и говорил почти безумолку». Чагин несколько раз пытался допроситься от него сведения о Димпановском, но он или делал вид, что не слышит вопроса, или отвечал общими, ничего не говорящими фразами. «Давно ли ты-то приехал сюда?» – спросил, наконец, Чагин, когда они сели за стол. «Нет, ты вот это попробуй», – перебил Лысков, передавая ему блюдо с очень вкусными на вид сосисками с капустой. «Меня тут каждый день этим кормят. Ты знаешь, если немец за обедом не поел сосисок, то он уверяет, что вовсе не обедал». Вообще, Лысков словно стал совсем другим человеком. Теперь он уже не стеснялся, открыто улыбался, его глаза блестели, язык развязался, и движения сделались быстры. Словом, он совсем ожил. Фатьма тоже преобразилась. Она не сидела уже с опущенными ресницами, а доверчиво и смело глядела на окружавших ее мужчин, причем ее щеки вспыхивали каждый раз, как она встречалась глазами с Лысковым. Чагин, видя свою новую неудачу с вопросом относительно Димпановского, послушно взял себе сосиски и принялся тыкать в них вилкой, но странный тон Лыскова не понравился почему-то ему. «Что же, он уже считает меня недостойным узнать о деле, что ли?» – невольно подумал он. «Что, брат, вкусно?» – продолжал между тем Лысков. «Ты погоди, ты никогда не едал настоящей немецкой кухни, вот попробуешь. Тут, брат, говядину с вареньем подают». Зелень с колбасой. И все вот этакими маленькими кусочками. «И что он все про еду, — говорит, — подумал опять Чагин. — Очень интересно мне это. Или он при Фатьме не хочет рассказывать? Но тогда чего же он не нашел минуты, чтобы нам остаться вдвоем?» И вдруг он, как ему показалось, понял, почему ему не нравился разговор друга. Конечно, Лысков слишком рад свиданию с Фатьмой, вследствие чего ему и не хочется отпустить ее хотя бы даже на минуту. И он счастлив, вполне счастлив. И вот это-то счастье и подействовало неприятно на Чагина. Хорошо Лыскову было радоваться и веселиться, когда та, которую он любил, была с ним теперь. И каково теперь ему, Чагину, сидеть и смотреть на их счастье и не знать, в каком положении дела, от которого зависит во многом его собственная судьба и любовь. Может быть, Лысков вовсе позабыл об этом деле и даже не старался о нем, увлеченный мечтами о своем счастье, И теперь не хочет говорить о Демпановском просто потому, что ему не хочется думать ни о каких делах, ни о каких заботах, и ему решительно безразлично, будут добыты бумаги или нет. «Да, разумеется», — рассуждал Чагин, — «ему безразлично. Вот он сосисками занят и рижским пирогом, а до остального ему и дела нет». «Слушай, Лысков», — проговорил он вслух, — «что же ты, однако, намерен делать? Я серьезно спрашиваю». Лысков широко добродушно улыбнулся и весело проговорил. «А вот вернемся, Бог даст, в Петербург, тогда посмотрим. Венчаться будем в полковой церкви, ты ведь знаешь, между нами». И он обернулся в сторону Фатьмы. «Уже решено. Сейчас дадут шампанского, я велел. А пока мы устроим Фатьму у полкового командира, он не откажет мне». Фатьма, понявшая, в чем дело, покраснела опять и опустила глаза. Чагину неловко было не разделить радости своего друга, но вместе с тем он боялся, что эта радость повредит делу, и тогда не исполнится его собственное заветное желание. «Я не об этом говорю», — поморщился он, — «я тебя, который уже раз спрашиваю о деле». «Все, все будет в свое время», — ответил на этот раз Лысков, но этот ответ казался таким неопределенным, что вовсе не был успокоителен, а, напротив, еще более подтвердил догадки Чагина. Принесли шампанское, Лысков налил бокалы, и они стали пить за будущее их благополучия, хотя по отношению к себе, по крайней мере, Чагин сильно сомневался в этом.